Часть 3. Вера или воля. Глава 1. Христос в темнице. На покров день приходились зазимки. Землю покрывал первый снег, и жизнь переворачивалась с лета на зиму. Хозяева меняли армяки на зипуны, а телеги на сани. По скотным дворам забивали скотину. Мясо уже можно было положить в погреба на лед. В Тобольске служилым выдавали жалование за год и проводили ярмарку, на которой продавали рожь, овес, муку, сено, рыбу убойную, кедровые орехи, живицу, деготь, моченую и квашеную ягоду, грибы, хлеб, пиво, травяные сборы, веники и птицу, живую и битую. На Троицкой площади ставили благаны, корыта ларьки и прилавки, а то и просто торговали с вазов. Толпа гоманила, Здесь ругались и смеялись, врали и клялись, хватали за рукава и расхваливали товар. По примскому взводу тянулась бесконечная вереница саней. В чистом, как проточная вода, небе звенели колокола Софии. Ударять по рукам о сделках и божиться на честность мужики ходили в базарную Троицкую церковь, огороженную невысоким заборчиком, чтобы торгующие вражи не выперли на паперть. Новицкий проталкивался сквозь сутулку, придерживая треуголку. Он шел к кремезовым, и за отворотом камзола нес священное остяцкое покрывало Уламу — подарок Хомане для Айкони. Пора было передать его. Но Григория Ильича почему-то обдавала легким страхом, словно холодными брызгами. Страшно было увидеть икону, ведь опять захолонет сердце. И страшно было того, что случится потом. Сейчас вроде хмуро на душе, одиноко, но все же спокойно, а потом начнется что-то неудержимое, он это чувствовал. И на свернул к Троицкой церкви. Пусть Бог ему поможет. Народу в храме оказалось немного, но среди молящихся чуть в стороне Григорий Ильич заметил митрополита Иоанна и двух монахов. Наверное, владыка зашел проверить, как здесь готовиться к вечерней литургии. Однако сейчас тяжело, опираясь на посох, Иван пристально рассматривал Христа в темнице. Этот Христос был установлен в правом пределе храма. Такого в церквях Малороссии не было. Христов в темницах Новицкий увидел только в Сибири. Темница это узорный деревянный домик с дверкой. За дверкой внутри сидел Иисус, вырезанный из дерева в величину человека. Его терновый венец был сделан из настоящей ржавой проволоки. Иисус скорбно склонял голову, левую руку он положил на колено, а правой рукой прикасается к щеке, словно пригорюнился от грехов людских. Но пугало не темница, а потрясённое, словно обрушенное лицо Иисуса с высокими скулами и раскосыми глазами. Это был не иудей, а в огул или остяк. Христов в темницах со странным упорством творили и народ сынов крещения. Сибирские митрополиты, скрепя сердце, разрешали брать этих истуканов в храмы, но велели ставить их где-нибудь сбоку, не на виду. И Троицкая церковь Тобольска тоже никак не могла обойтись без Христа в темнице. И народы приходили на ярмарки Троицкой площади, и для клятв им нужен был свой таежный Христос поблизости от торга. Подобные изваяния Григорий Ильич встречал у поляков в костелах. Понятно, что это было язычество католиков. Христос, Богоматери, святые есть воплощение света, и они не могут отбрасывать тень, как отбрасывает тень из изваяние, поэтому их изображают лишь на плоскости, на иконе. "Це выдал годче", негромко сказал навидский владыки, выстукан. "Этот Христос не божий свет, Гриша, а боль человеческая", ответил Иван. Человек рождается в страдании, и душа рождается в страдании. Иоанн уже давно слышал зов Христа в темнице из Троицкой церкви. Едва владыка впервые увидел этого Христа, так сразу и почувствовал его притяжение, а потом уже не мог просто проехать мимо Троицкой церкви, непременно надо было зайти и поклониться. Суеверие болезнь души, а темница болезнь судьбы. Иван знал, что его душа тоже больна, больна страхом перед властителями, и судьба его больна ссылкой в Сибирь, где ему не место. Потому и звал его из темницы Троицкий Христос, звал утешить. Посмотри, Гриша, на его ноги, сказал Иоанн. Деревянные лодыжки Христа были обмотаны тоненькими веревочками. Они ему путы вяжут. Они верят, что он ночью ходит, прошептал Иоанн. Куда он ходит, Гриша? К кому? Зачем? Он видел этого Христа. Встретил его прошлой зимой. Однажды ночью он вышел из своих покоев, чтобы закрыть ставню, Из окошка дул сквозняк, и увидел, что во дворе на чурбаке для колки дров сидит деревянный Иисус, отдыхает. Ему же трудно ходить на негнущихся, скрипучих ногах. Иисус со скрипом поднял негнущуюся руку и молча перекрестил владыку. Григорий Ильич тоже вглядывался в лицо Христа. Этот Иисус вырезан из дерева, словно вышел из леса. Он должен понять беззаконную любовь православного к язычнице. Григорий Ильич перекрестился на темницу и начал читать молитву. Пусть таежный Спаситель поможет ему уцелеть. Из Троицкой церкви Навицкий решительно зашагал к кремизовам. Ворота их подворья были открыты. На дворе стояла гуня, запряженная в сани. На передке боком сидел Леонтий, а Петька закрывал ворот коровник. "Здрав будь, Леонтий", сказал Навицкий. "Куды забрался?" "На ярмарку, куда же еще? — ответил Леонтий. "А вса докупим, мало чередов выдал. А ты к батюшке Гриня? Не, сегодня до рабочницы вашей, до Акони. Петька подбежал к саням и боком упал в кузов. "А на что она тебе, дядь Гриш?" Хрустынец и вид родовый зобби повис. "Сестра до ней послав. Покажи", тотчас попросил Петька. На видске достал из-под камзола уламу и встряхнул разворачивая. "Красиво", оценил Леонтий. "Ерунда", отрезал Петька. Всякому люба Люба-звыстка с батькивщины, задумчиво сказал Новицкий. Сейчас она с Машкой выйдет, Леонтий разбирал вожжи. Девки с нами на ярмарку захотели. Маша и Айкони, одетые в легкие кожушки, уже спускались с крыльца. Новицкий шагнул к ним и обеими руками протянул Айкони уламу. Возьми, красуня, подарунок, неловко сказал он. Айконя замерла, не веря своим глазам, а потом выхватила платок из рук Новицкого, прижала к лицу и завяжжала. Маша испуганно отшатнулась. Айконя отняла платок от лица и широко растянула, показывая Маше: "Хомани мне уламу дать!» — ликующе крикнула она и с растянутым платком бросилась к саням. "Гуня, старший, младший, мне уламу. Вот и радость тебе, Аконя!" Патцовский кивнул Лёне. Айкони с платком помчалась к собачьему загону. "Чего она так?" спросила Маша. "Так дура", пояснил Петька. "Большие собаки, хумань мне у дать!» — кричала Айконе псам. Чингис и Батый радостно лаяли и вертелись за заборчиком. "А конька поехали", позвала Маша. Новицкий, не отрывая взгляда, смотрел на иконе. Она прибежала обратно, уже повязав голову у ламой, и забралась в сани к Маше и Петьке, не обращая внимания на Новицкого. Леонтий дернул вожжами, трогая гуню. Поднимайся в дом, Гриня, уже на ходу сказал он. оглядываясь. — Матушка пироги поставила, угостись. Сани выехали на улицу. Ворота за нами затвори, дядь Гриш, крикнул Петька. Новицкий остался во дворе один. Он закрыл створки ворот, заложил засовом и через калитку вышел на улицу. Постояв в раздумье, он пошагал вслед за санями Ремезовых в сторону Троицкой площади, на ярмарку. А Ремезовы уже были на площади. Леонтий пристроил гуню у канавязи возле кабака. Толпа гомонила и шумела, двигалась и перемешивалась. Маша крепко держала неопытную оконю за руку, Но сразу потеряла в толчее братьев. Впрочем, они сейчас только помешали бы ей. Маше хотелось без надзора серьезного Леонтия проникнуться веселым возбуждением ярмарки и ухнуть в азартство гуляний. Она крутила головой так, что коса выбилась из-под платка и улыбалась всему, готовой встретить любое событие смехом. А вот о коня рабела. Она еще никогда не видела сразу столько людей. Маша почти бежала, тянула о иконе и быстро рассматривала прилавки и торговцев. Сначала девчонки попали в калашный ряд. Гроздьи калачей, горы пирогов, связки баранок, пряники, шаньги, печеные сладкие уточки, добрый и щедрый дух горячей сдобы. Потом потянулся кожевенный ряд: сапоги, шапки, кожуха, сбруи. Потом бандарный ряд. бочки и кадушки, потом с ряд, потом маслобойный, потом щепной, потом холщёвый. В толпе вопили латошники, продавая снеть в разнос. Сбитенщики стояли с ковшами в руках и с скувшинами сбитня на шеях. Шныряли собаки. Нищие сидели на земле, постелив под себя кусок шкуры или подложив пласт коры, и протягивали плошки для подаяния. Толстые бабы в подпоясанных зипунах придирчиво рылись в товарах. Девушки сбивались в табунки и глазели по сторонам, выглядывая парней. Мужики ходили с недовольными рожами, чтобы одним своим видом снижать цену. Дедок, кряхтя, тащил толстый мешок. Татарин в чапане торчал у всех на пути и пальцем пересчитывал в ладони медные копейки. служилые с длинными саблями у пояса лениво прохаживались по двое, по трое. Они уже хватили медовухи и потому наблюдали за порядком с усиленной ревностью. За дощатым ларьком, украшенным разноцветными лентами, валялся пьяный, и его сноровисто обшаривал ободранный вор. В стороне от торжествуя среди пустых вазов, мальчишки играли в снежки. Кнопатой парнишка кричал: Я в башку тебе попал, Васька, ты убит. На свободном пространстве мерили силой поддатые мужики. Толпа подбадривала их криками. Главные соперничества в Тобульске были всегда одинаковые: городские против деревенских, русские против татар, Верхний посад против Нижнего и служилые против всех остальных. Два десятка посадских, скинув зипуны, перетягивали веревку. Выпучив глаза побагровев, упираясь ногами в землю они в натуге скалили зубы и хрипели дави нижние подзуживали из толпы на соперничество смотрели два шведа в камзолах иноземного покроя одноногий пьяный мужик увидел их и задохнулся замахиваясь костылем. ногу под полтавой заплакал он ироды добью Шведы молча повернулись и скрылись в толпе, уклоняясь от ссоры. Над толпой торчал высокий, врытый столб, гладко оструганный и облитый маслом. К его верхушке были привязаны красные сапоги. На столбе, как кот на дверном косяке, пытаясь подобраться к добыче, висел парень и в бессилии смешно сучил ногами. Люди вокруг ржали, задрав головы. Самоха, известный всем силач из оружейной слободы, сбросил на снег кафтан и принялся расталкивать народ, освобождая себе место, чтобы побороться. На его вызов выступил высокий и широкоплечий парень. Смотри, конька!» — восхищенно зашептала Маша. Это Володька Легостаев с Етигеровой улицы. Самоха шевеля бородой хищно покружил вокруг Володьки, кинулся вперед и ловко швырнул Володьку на землю, перевернув вверх ногами. Нечестно это, обиделась Маша. Пойдём отсюда, о коне!» Они снова покрутились по торжищу и попали к кукольному балагану. За матерчатой ширмой прятался свантой Инборг. На его ладони были надеты две тряпичные куклы: человечки в колпаках и с палками в ручонках. Я твой колотить, пищал Сванта, тряс человечками. Нет, я твой колотить, дурак. Вот тебе дать голова, вот тебе дать брюхо. Маша рассмеялась, глядя на забавных кукол, а иконе была поражена до глубины души, и даже прикрыла рот уголком улами. Маленькие люди, сихиртя, благоговейно выдохнула она. И столпы на Айконе смотрел Новицкий. Вицкий. Взгляд у него был странный, словно бы Григорий Ильич никогда в жизни не встречал никого подобного этой девчонки. Икони заметила Новицкого и спряталась за Машу. Маша потащила Оконю дальше, и они наткнулись на мужика с ученой собачкой. Мужик играл на рожке, а собачка уморительно плясала на задних лапах и махала хвостом. Толпа одобрительно хохотала. Собачка взяла в зубы деревянную тарелочку и побежала к зрителям собирать плату. Маша бросила в тарелочку монетку и потрепала собачку по шее. Собачка беспомощно завертелась возле ног какого-то человека, который ничего ей не давал. Маша подняла глаза и увидела, что это Новицкий. Он не обращал на собачку внимания, смотрел на айконе. Маша взяла Оконю под руку и повела прочь. Новицкий шел следом, как на привязи. Маша остановилась и обернулась. "Дядь Гриша, ты чего за нами ходишь?" строго спросила она. "Ты Оконю пугаешь, ступай своей дорогой". "Прошу выбачения", растерянно пробормотал Новицкий. Но Маша сразу забыла о нем, потому что их с Оконькой вынесла к девичьему хороводу. Это была такая игра, девушки под песню кружились все быстрее и быстрее, а потом расцепляли руки и стремглав летели в толпу, а парни их ловили. После этой игры случалось немало свадеб. А конька, пойдем кружиться, загорелась Маш. Она решительно потянула Иконе за рукав и встала в кольцо хоровода. Богородица ходила, ходила кругом, за девушки, начиная движение. Богородица гуляла, гуляла вокруг. Айконе побежала в общем круге и робко заулыбалась, а Маша хохотала. Богородица ходила, ходила кругом, Богородица гуляла, гуляла вокруг. Стройно пели девушки, набирая скорость, и вдруг закричали: "Беги!" Маша разжала руки и с отчаянным визгом помчалась в сторону, ничего не соображая. Она ударилась в чьи-то крепкие объятия и вместе с парнем упала на снег. Парень охнул. Это был Володька Легостаев. "Ты как из пушки, Машка", простонал он. Айконе испуганная тоже понеслась из хоровода, не видя куда, и тоже ударилась в объятия. Но человек был покрепче волочки и устоял на ногах. Это опять был Новицкий. Он обнимал потерявшуюся икону и не отпускал рук. Икона дернулась, однако Новицкий держал крепко. Айкони быстро глянула ему в лицо. На лице у Новицкого было только страдание, словно он сам был над собой не Айкони сквозь кожух Ощутила холод смертной тоски, исходящий от этого странного мужчины с женской серьгой в ухе. Айкони забилась, освобождаясь, но Григорий Ильич продолжал держать её. Айкони понимала, что этот человек не такой, как те страшные русские мужчины в Березове, что среди народа он не сделает ей ничего дурного, но он все равно был опасен, и рука Айкони против воли скользнула под кожух, где за поясом был спрятан нож. Эй, ты, хохол, отпусти ее!» Напротив Новицкого, сжимая кулаки, стоял Володька Легастаев. Рядом с ним стояла раскрасневшаяся и сердитая Маша. Новицкий разжал руки. Он сам не знал, почему преследует Айкони. Он без рассуждений шел за ней, как собака по запху, просто потому что должен был идти. Айконе, Маша и Володька Легастаев исчезли. Новицкий побродил в толпе, пытаясь отвлечь себя другими мыслями, но снова начал озираться, ища иконы. Надо было сказать ей, что он не причинит ей вреда, он только поможет, поддержит, будет охранять. Наконец он снова увидел Машу и иконы со спины. Он торопливо догнал их и взял иконе за локоть. "Диточка, прости, я уж налякав", заговорил он. А иконя обернулась, но это была не она, а маленькая морщинистая старушка с бельмами на глазах. Жуткую слепую старушку водила девка по водырь со спятым лицом. Она тоже обернулась. Чего цапаешь, зарыла она. Иди отсюда, варюга. Новицкий оторопев, попятился. Наверное, о коне уже дома, подумал он и принялся выбираться из ярмарочной толпы. Не помня себя, он добежал до подворья ремезцов. Ворота подворья были закрыты. Новицкий хотел толкнуться в калитку, но почему-то сначала решил заглянуть во двор через окошко, выпиленное в калитке в виде сердца. Ему послышалось, что в дворе звучит девичий смех. Он приблизил лицо к проему и увидел с другой стороны ошёрённую волчью морду. Точнее, это была морда Батыя. Пес стоял у калитки на задних лапах и тоже смотрел в окошко, чуй недоброе. Он хрипло гавкнул на гостя. Новицкий отпрянул. «В Ульяныч спустил собак, а бедная коня боится войти и бродит по улицам, подумал Новицкий. Надо ее отыскать. Он побежал обратно к Троицкой площади. А коня шла ему навстречу вместе с каким-то бравым служилом. Новицкий кинулся к ним и замедлил шаг. Со служилом шла совсем другая девушка. А настоящая Оконя проехала мимо в санях. Она оглянулась на Новицкого, но ничего ему не крикнула и даже рукой не махнула. Новицкий поспешил вдогонку за санями и вдруг понял, что там сидит тоже не Оконя, потому что истинная Оконя стояла в приоткрытых воротах какого-то чужого подворья, наполовину укрывшись за створкой и молча смотрела на него. Новицкий подошел, тяжело дыша, И увидел, что это не оконь, а бревнышко, которым подперли створку, чтобы не закрылось. Новицкий с мукой помотал головой и потёр ладонями лицо. С ним творилось что-то неладное. Его водило по городу от Морака к Мораку. Он снова оказался на Троицкой площади. Ярмарка на сегодня уже завершилась, люди расходились, работники собирали товары, разъезжались вазы. меж прилавков махали мётлами комендантские дворники за Троицкой церковью шумели кабаки площадь заволакивала сумерками тень укрыла гряду алафейских гор но над городом в прощальном свете заката ярко золотились стены и башни софийского двора Новицкий пошагал к примскому взвозу. он хотел в софию софия освободит его душу В соборе горели сотни свечей, оставшихся после литургии, а людей было совсем немного. Пустой аналой на пустом амвоне, квадратные столпы с пилстрими росписями, высоченный семьярусный иконостас, весь в золотой резьбе, в объемах далеких сводов, как в перевернутых омутах, уже скопилась темнота. Новицкий стащил треуголку, Зашёл поближе к иконостасу, перекрестился и принялся в полголоса торопливо читать: Богородица, дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в жённах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила и душ наших. Вдруг в соборе дунул ветер и шевельнул волосы Новицкого. Все свечи разом погасли. Но почему-то никто в соборе этого не заметил. В полумраке сама собою засветилась лишь большая деисусная икона Богоматери. Григорий Ильич услышал весёлое, но очень тихое девичье пение. Богородица ходила, ходила кругом, Богородица гуляла, гуляла вокруг. Крестясь, Новицкий побежал из собора. Он не помнил, где он бродил, что с ним было, и осознал себя только тогда, когда очутился на собственном дворе. Для жилья он снимал старую баню на бывшем подворье упраздненного Котского монастыря. За подворьем ухаживали две монахини из девичьей обители. Избу использовали как странноприимный дом, если не хватало софийских покоев. Ворота здесь никогда не запирали на ночь и собак не держали. над заснеженным двором в черном небе крошился ломкий звездный свет. Новицкий умылся ледяной водой из бочки, стоящей в предбаннике, и вошел в свою темную коморку. Широкая лавка с соломенным тюфяком, стол с богословскими книгами, потавец и сундук вот и все. В углу помещался большой киот, где крохотной искоркой тлела лампада. Новицкий затворил дверь. Нашарил на столе лучину и зажег от лампады. Свет обежал каморку. На тюфике Новицкого сидела Айкони, Голая, словно жарко и выпукло озарённая огнем, с распущенными по узким плечам волосами. "Яко ты сюда попала, о коня?" состраданием прошептал Новицкий. Лучина в его руке погасла. Он нашарил другую лучину и снова затеплил от лампады. Каморка была пуста, никакой окони здесь не было. Новицкий застонал, бросил лучину и в потёмках кинулся обратно во двор. В этот поздний час по улицам Тобольска в низких санях Кашовки ехал митрополит Иоанн. Правил кошовкой молодой монах. Иоанн творил ночное подаяние. Он выбирал подворье победнее и монах перекидывал через ворота узелки с деньгами. Самому митрополиту уже не хватало сил даже на такой бросок. Улица ярко высвечивала луна, а косые тени от заплотов и строений были густыми и непроглядными. В них прятались сторожа и воры, чтобы не нарушить тайну владыки. Хотя в Тобольске все знали о деяниях Иоанна. В проулке мелькнул какой-то человек. Он шел без зипуна, сутулился и пошатывался. Он ступал неуверенно, будто ноги его не сгибались. В тишине владыка уловил легкий скрип, и Иван сразу толкнул монаха в спину: "Останови!" С трудом выбравшись из саней, Иван медленно вернулся к проулку. "Кто там? Загулявший пьяница или деревянный Христос?" ушедший из своей темницы жутко было встретить спасителя на пустой ночной улице тот кого увидел иван шагнул из тени в лунный свет это был гриша новицкий без шляпы и зимней одежды словно погорельц. григорий Ильич?» — изумился владык новицкий молчал опустив голову блестела его серьга Ты в охмелю или болен? Я хворий, едва слышно сказал Новицкий. Владыка заботливо обнял его и повел к кошёвке. Садись, я домой тебя отвезу. Не треба до дому. Я звитий утік тьомну там, вотче. Владыка усадил Новицкого в сани и укутал шубой, которая прикрывал ноги, а сам втиснулся рядом. Визи на Софийский двор, велел он монаху. Что стряслось, Гриня? Кошовка тихонько заскользила вперед. Чей я закохался, чий нет, прошептал Новицкий, глядя в пустоту. Ну так хорошо, Полюбил и добро, утешил его Ты не инок. Нет, вот чьё. Новицкий помотал головой как пёс. Язычница вона. Голдовуня, блазнит меня, отче. Не треба до Софії, в Софії теж мене блазнила. Страшно, отче, душу я царяю. В тишіні і темряві цієї полуночі Іона ощутил страдание Новицкого как свое. Он ведь знал, что такое болезнь души, знал, как болезнь омертвляет и убивает душу, превращает человека в жалкую и смертную скотину. Кошковка выехала на Троицкую площадь. Видно, в Покров день, в Тобольске никто не мог ее миновать. Окна церкви неярко светились. "Останови!" Иван снова толкнул монаха в спину. Кошковка остановилась. "Гриша, иди в церковь", с мягкой настойчивостью приказал Иван. "Там по купцу Пахомову читают неусыпную псалтирь. Посиди до утра, послушай святые слова". Никто тебя там не тронет. А утром я пришлю батюшку твой дом осветить. Ты в вере стойкий, одолеешь бесов. Новицкий скинул шубу и молча полез из с Покайся, строго сказал он вслед Иван. Он по себе знал, как надо сопротивляться болезни духа. Причастись, укрепи свое сердце и боли не ищи встреч, с той ведьмой». Новицкий вошел в храм. Пуст. Горели свечи на канонных столиках, иконостас сиял золотом, лазурью и киноварью. В левом пределе у аналоя стоял монах и вслух читал псалтирь, глухо, быстро, словно только для себя. Навидский перекрестился на каждый лик Деисуса и повернулся вправо к темнице. Резная дверка была приоткрыта. Внутри пригорюнیش сидел Христос в терновом венце из ржавой проволоки. Глаза его смотрели сквозь глаза Новицкого прямо в душу, будто охотник сквозь лесные заросли следил за диким зверем. Новицкий увидел, что веревочные путы на лодыжках Христа порваны, а деревянные ноги до колен забрызганы мерзлой грязью.